Там их только трое, сдается мне, — отозвался Турин и пошел вперед. Изгои пробирались следом, ощипью, водя руками по шероховатым стенам. Не раз и не два коридор резко сворачивал то туда, то сюда. Наконец впереди забрежил тусклый свет, и изгои вышли в небольшую, но величественную залу,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 Промолвил он. Я бы отозвал эту стрелу, ка бы мог. Теперь дому сему и впрямь зваться, Домом выкупа, барен Данвет. Ибо поселимся мы здесь или нет, Я почитаю себя твоим должником. и Если когда-нибудь обрету богатство, Заплачу я тебе, Данвет,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 и впредь да не возьмет он в руки стрелы и да не согнёт лука. Если же нарушит он запрет, то от лука и стрелы погибнет. Такое проклятие налагая я на него. Устрашился Андрак, услышав о проклятии, и сломал лук свой и стрелы, и сложил их к ногам убитого гнома, пусть и с превеликой неохотой. Но, выходя из покоя, злобно оглянулся он на мимо и пробормотал себе под нос. «Говорят, проклятие гномов не теряет силы, но так и проклятие человека порой сбывается.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 Да и не совладать пауку с тридцатью осами разом. Видите, вы во всеоружии, а я стою тут с пустыми руками. Нет, нам придется всё делить поровну. Вам и мне. Кров и снедь, и костер, а может и иную какую добычу».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 Не бывало того прежде, чтобы, отправляясь на вылазку, таскали мы за собою пленника, тем паче затаившего обиду. Весь день изгои отдыхали, очищали оружие и чинили снаряжение. Запаса снеди у них оставалось на день или два, а мим принес им еще... Три вместительных котла для стрипнис судил он гостям, снабдил их дровами, приволок и мешок. «Мелочь, безделица!» — хмыкнул он. «Не стоит и красть! Дикие кореньи только-то!» Будучи вымыты, кореньи оказались под кожицей белы и мясисты, а в сваренном виде весьма вкусны,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 даже ради спасения жизни. «Я слышу тебя», — проговорил Улрот, который заглянул в мешок, когда захватили Мима. «И все же не пожелал ты с ней расстаться. Тем больше дивлюсь я тому после твоих слов». Мим обернулся и мрачно возрился на него. «Такого дурня, как ты, весной не оплачут».